Вскоре мы уехали из Вирджинии и отправились домой в нью Гемпшир. Я с мужем, а также с Юси и сестрички Динго, Фатима и Нукшук. В Нью-Гэмпшире собакам не нужен был загон. Вместо этого мы установили дверцу для собак, и все мы приходили и уходили, когда хотели. Подобно пожилым опитателям дома престарелых, собаки довольно много времени проводили вместе, показывая своим спокойным отношением друг к другу, что все конфликты давно решены. Каждое утро они медленно выходили на улицу, чтобы совместно помочиться, а Энукшук, низшая в их иерархии, выбирала место. Она рыскала вокруг, пока не находила подходящее место. Закончив, она выпрямлялась и отступала в сторону, ожидая, пока Фатима медленно присядет на то же место. Когда Фатима заканчивалась, Юси спокойно занимала ее место и, шатаясь на трех ногах, рассеянно справлял нужду. Мысли его были где-то в другом месте, глаза полуприкрыты, а уши наполовину опущены. После этого три собаки уходили на вершину высокого голого холма, откуда открывался отличный обзор. Там они проводили день, наблюдая за тем, что происходит в окрестностях. Иногда по вечерам из леса выходили олени и паслись на краю поля позади них. Игнорируя оленей, собаки спокойно следили за дорогой в поисках других собак. Даже в Нью-Гэмпшире, где ближайший собачий сосед находился в километре от них, группа больше интересовала социальная сцена их новой среды, чем возможность поохотиться. Таким образом, длинная собачья история, казалось, подошла к предсказуемому и мирному концу. Однако именно тогда дело приняло неожиданный оборот. На нашем поле мы начали замечать койота. Почти не обращая внимания на группу пожилых собак, этот койот приходил охотиться на полевок, Но перед началом охоты подолгу лежал в траве неподвижно, глядя в сторону дома. Собаки с затуманенными глазами, казалось, не подозревали, что кто-то наблюдает за ними. Однажды мы косили поле. Едва мы закончили свою работу вечером, как койот уже стоял в поле, опустив голову и медленно двигался, словно пася Он пришел поедать трупы мышей, случайно попавших в косилку. Внезапно собаки заметили незваного гостя и рванули к нему. Опасаясь, что собаки могут получить серьезные раны, я попыталась отозвать их, но они никогда не были особенно склонны к послушанию, особенно если чувствовали, что делают что-то важное. Мои собаки продолжали мчаться, а койот стоял, выпрямившись, и напряженно ждал их приближения. Будучи уверенной, что страшная драка неизбежна, я тоже побежала, думая напугать койота. Но, к моему удивлению, собаки остановились метрах в десяти от койота, рассеившись по только что скошенной траве и стали спокойно есть убитых полевок. Койот тоже вернулся к своей трапезе. Оказалось, собаки и этот койот были знакомы. С наступлением осени я иногда видела, как Сьюси и койот бежали друг за другом в тени на опушке леса. Очевидно, это была самка. А когда пришла зима, я как-то нашла их следы на снегу а лунной февральской ночью, когда охотились лисы, я услышала в лесу голос койота и подумала, не зовет ли она Сьюси. Очевидно, и он так подумал. Когда я пошла искать его, чтобы узнать, слышал ли он голос, я обнаружила, что собачья дверца распахнута, а Сьюси исчез. Что же дальше? Пришла весна, а самка койота больше не появлялась. Я даже не замечала ее следов. Само по себе это не Как и большинство диких животных, она старалась оставлять как можно меньше следов. Мы заметили, что когда на земле лежал снег, она ждала снегопада, чтобы перейти через дорогу. Любые следы, которые она оставляла на дороге, были видны очень недолго, а потом их скрывал снег. Тем временем, однако, на наше поле приходили и уходили другие койоты, часто в сопровождении своих разведчиков, северных воронов. Но куда делась приятельница с Юси? Наверняка она забеременела, поскольку к весне большинство взрослых самок койотов беременют. В ее случае супругом, похоже, был именно Сьюси. Но это означало, что ей предстояла трудная задача воспитывать своих щенков в одиночку без помощи их отца. С этой проблемой неизбежно сталкиваются самки койотов, спаривающиеся с собаками, что способствует смертности щенков. Это, в свою очередь, объясняет, почему популяция койотов остается относительно чистой, с очень малым количеством метисов. Так что, возможно, она была особенно осторожной и не показывалась никому на глаза, поскольку была единственной опорой для своих детей. Койота, конечно, знает, что многие люди их ненавидят. Однажды бывший местный егерь даже похвастался, что откопал логово самки койота и убил ее вместе со щенками в национальном заповеднике, который граничит с нашей землей. Он даже не осознавал, что нарушил закон. Мы, конечно, не знали, какого именно койота он убил, но супругу Сьюси мы больше не видели. Тем не менее, со временем мы начали думать, что наша знакомая самка койота не только выжила, но и вырастила как минимум одного щенка. Через год на краю поля мы заметили великолепного молодого койота с очень светлым мехом, как у Сьюси, и с одним упавшим ухом, как у Миши, отца Сьюси. Мы убедили себя, что это сын Сьюси. Однажды три ворона прилетели на поле и весь день бродили там, охотясь на кого-то, может быть, на полевок. В тот же вечер светлый койот вышел в поле с этими воронами, что навело нас на мысль, что он, возможно, намеренно ассоциирует себя с ними, как будто у него есть свои разведчики. Или так мы решили для себя. Когда собаки стареют, хочется думать о преемственности. Кто будет похож на них в будущем? кто был похож на них в прошлом. Например, когда инукшук посидела от старости, на ее боках появились длинные темные полосы, похожие на тени. Очевидно, эти полосы были у нее всегда, но их очень трудно было различить. Насколько мне известно, ни у одной другой собаки в этом полушарии нет таких полос. Они шли в правильной очередности и располагались по диагонали, как полосы ниже талии зебра, разве что полосы инукшук были направлены вниз и назад, от холки к паху, тогда как полосы зебры имеют наклон вверх и назад от грудинок к бедрам. Такие полосы на собаке я видела только в Австралии, у динга Этот Динго лежал на склоне холма, выслеживая телят в пересыхающем водоеме. Его темные полосы прекрасно маскировали его, но не настолько, чтобы коровы не могли его видеть. Помня о своих детях, они стояли в напряжении и вытягивали шеи, подозрительно глядя на динга Мне нравилось думать, что полосы передали Синукшу от ее матери динга Во всяком случае, это казалось более вероятным, чем наследственность ее здоровенного отца хаски. Хотя у большинства динго нет полос, и они, конечно, цвета красного золота, цвета австралийской травы. Тем не менее, у азиатских бродячих собак иногда попадаются полосы, и время от времени даже сегодня азиатские дворняги попадают в Австралию, обычно в качестве пассажиров какого-нибудь судна. Так что об азиатском предке тоже было приятно думать. Это было напоминанием о том, что с давних времен представители разных собачьих рас контактировали и смешивались. Чего хотят собаки? Они хотят друг друга. Как мы все знаем, люди – это всего лишь киноморфный суррогат. Собаки, живущие в обществе друг друга, спокойны и прагматичны. Они никогда отчаянно не нуждаются в том, чтобы сообщить о своих потребностях и чувствах, или делиться своими наблюдениями, как это, вероятно, делают некоторые истеричные собаки, которые знают только общество нашего вида. Собаки, живущие в компании друг друга, знают, что их понимают. Инукшук в конце своей жизни забыла почти все, что когда-либо знала о людях, от нашей идентичности до ее собственных навыков соблюдения порядка в доме. Тем не менее, она продолжала жить со Сьюси и Фатимой, принимая на себя ответственность перед ними как свой долг, и свое место с ними, как свое право. Фатима также ощущала самые большие свои обязательства перед сводным братом Сьюси и сводной сестрой Нукшук. После ночевки в школе ветеринарной медицины в Корноле, куда я отвезла ее, чтобы посмотреть, что можно сделать с ее диабетом, она вышла из своей больничной клетки, прошла прямо через дверь клиники к машине, которая должна была ее отвезти назад к своей семье. При этом она даже не взглянула ни на меня, ни на кого-либо еще. Это стало большой неожиданностью для ветеринаров, которые ожидали восторженного воссоединения. А Сьюси, который к концу жизни тяжело страдал от болезни Альцгеймера, почти забыл, что люди вообще существуют. Он знал койотов в лесу и полевок в полях, он знал о своих сестрах, о самках Динго, но иногда он с недоумением смотрел на нас, словно забыл, кто мы такие». Сьюси умер зимой от смертельной инъекции, призванной положить конец его страданиям от артрита, который на момент его смерти стал настолько серьезным, что он уже не мог встать. Я отвезла его к ветеринару в нашем городе, и его смерть была почти такой же умиротворенной, как смерть дерева. Дома я показала оставшимся собакам его ошейник. Я стояла с ними в своем кабинете, в пустой неотапливаемой комнате, примыкающей к нашему гаражу. Изучив ошейник, Фатима и Инукшук медленно потянулись носами ко мне, тщательно исследуя все запахи, прилипшие к моим рукам и одежде. Закончив, они обе отступили назад и спокойно посмотрели на меня, как бы обдумывая что-то или вникая. Затем, когда мы стояли вместе в холодной светлой комнате, просто глядя друг на друга, они вдруг начали выделять запах. Это был запах псины, мокрой собаки. Он поднимался, как облако холодного пара от одной или обеих сестер Динго, просачиваясь сквозь их кожу, становясь все сильнее и сильнее, пока комната не наполнилась им. Я никогда раньше не испытывала ничего подобного и понятия не имела, что происходит. Я и сейчас не имею понятия. Но когда мы стояли там, спокойно глядя друг на друга в ледяной комнате, в густеющем облаке запаха, Мне пришло в голову, что смерти и запах идут вместе не как тление, а как память, или, по крайней мере, это так для собак. Как голоса путешествуют туда, куда не могут попасть их создатели, так и запахи остаются там, где их создатели не могут остаться. Запах — это собачья вещь. Я не могла притвориться, что понимаю его. Но интересен тот факт, что мое тело отреагировало на это. Волоски на моей коже приподнялись. Инукшук умерла через несколько недель, Тоже без сознания и мирно. Потом Фатима жила одна. Я знала собак, которые искали, звали или ждали своих мертвых хозяев. Но Фатима не делала ничего подобного. Она знала, что случилось со Сьюсей и Инукшук. По мере того, как ее диабет усиливался, она, конечно, становилась менее активной. Но в остальном она, казалось, разумно смирилась с тем, что происходило. Она даже поняла, что инсулин помогает ей чувствовать себя лучше хотя инъекция начинала действовать только через час или даже больше. Каким-то образом ей удалось связать инъекцию с покоем, который наступал гораздо позже, так что, когда приходило время укола, она напоминала нам об этом, словно о кормежке. Я думаю, Фатима чувствовала, что ее жизнь подошла к концу. Однажды она просто ушла в лес и исчезла. Конечно, мы не сразу обнаружили ее пропажу, а потом усиленно искали, причем нам помогали другие люди с тремя собаками. Мы позвонили в местную полицию и полицию штата, Общество защиты животных и всем ветеринарам. Повсюду расклеили объявления, дали объявления во все газеты и на радио, предлагая вознаграждение Но наши усилия были абсолютно бесполезны. Несомненно, Фатима почувствовала приближение своей смерти и отправилась встречать ее. Наши поиски продолжаются уже несколько лет, но мы так и не нашли ни ее следа, ни ошейника».